В половине восьмого утра Канец был уже на улице. Он знал, что скорый поезд на Апассау отходит в девять двадцать и спешил купить фрейлейн дитсенгов, шоколаду или конфет. Ему хотелось как-то проявить свою признательность. И, может быть, втайне он жаждал еще раз услышать эти новые для него слова. Я вам очень благодарна строгательным трогательным иностранным акцентом. Канец купил большую коробку конфет, самую красивую, самую дорогую. Но даже это показалось ему недостаточным для прощального подарка, и в ближайшем магазине он взял еще цветов — огромный алый букет. Нагруженный покупками, он вернулся в отель и попросил портье, Тотчас же отнести все в номер Фрейлейн Дитсенгов. Но портье, по венскому обычаю, наградив его титулом, угодливо ответил. — Прошу прощения, господин фон Канец. Фрейлейн уже изволит завтракать? Канец на секунду задумался. Он был так потрясен вчерашним прощанием, что опасался, как бы новая встреча не разрушила приятного воспоминания. Затем он все же решился и с букетом в одной руке и коробкой в другой вошел в кафе. Она сидела к нему спиной. Еще не видя ее лица, он уже почувствовал что-то трогательное в том, как это хрупкое существо скромно и тихо сидело за пустым столиком. Против воли Канец был захвачен этим ощущением. Неуверенно приблизившись к ней, Он поспешно положил букет и конфеты на стол. — Вот вам в дорогу, — произнес он. Она вздрогнула и густо покраснела. Впервые в жизни ей дарили цветы. Правда, как-то один из охотников за наследством, в надежде заполучить в ней союзника, прислал ей несколько жалких роз. Но княгиня, старая бестия, приказала немедленно отослать их обратно. А вот сейчас пришел человек, преподнес ей цветы, и никто на свете не мог запретить ей принять их. — Что вы? — пролепетала она. — Зачем это? Они слишком слишком хороши для меня. Тем не менее она с благодарностью посмотрела на него. Было ли то отражение цветов или кровь прилила к щекам, во всяком случае ее смущенное лицо заметно порозовело. Стареющая девушка выглядела почти красивой в эту минуту. — Не хотите ли присесть? — продолжала она в замешательстве. Канец неловко опустился на стул против нее. — Значит, вы в самом деле уезжаете? — спросил он. И в голосе его невольно прозвучала нотка искреннего сожаления. — Да, — ответила она и опустила голову. В этом «да» не было радости, но не было и печали. Ни надежда... Ни разочарования не прозвучали в нем. Оно было произнесено спокойным, покорным тоном, без какого-либо особого оттенка. От смущения и из желания услужить ей, Канец осведомился, послала ли она родным телеграмму о своем приезде. «Нет-нет, это только напугало бы их. Ведь они много лет уже не получали никаких телеграмм. Но это ваши близкие родные» продолжал он расспрашивать, — близкие нет, напротив, вроде племянницы, дочь умершей сводной сестры. А ее мужа она вообще не знает. У них там маленькая ферма с пчельником. Они прислали ей очень любезное письмо, где сообщают, что для нее есть комнаты и что она может оставаться у них, сколько ей захочется. — Но что вы собираетесь делать в этом захолустье? — спросил Канец. «Не знаю», — ответила она, не поднимая глаз. Нашего друга постепенно охватило волнение. Это одинокое, беззащитное создание казалось таким несчастным, а в ее безразличном отношении к себе и своему будущему было столько беспомощности, что Каницу вспомнилась его собственная неустроенная бездомная жизнь». В бесцельности ее существования он увидел что-то общее со своей судьбой. — Но это же неразумно! — почти с жаром сказал он. — Жить у родственников вообще не годится. А потом, зачем вам хоронить себя заживо в какой-то дыре? Она, благодарной и в то же время с грустью, взглянула на него. — Да, — вздохнула она, — я тоже побаиваюсь. — Но что же мне делать? Она произнесла это безучастно и затем вскинула на каница синие глаза, будто спрашивая совет. — Вот бы какие глаза иметь! — вспомнилось ему. И вдруг он сам не мог объяснить, как это с ним случилось, у него вырвалось. — Так оставайтесь здесь! И уже помимо воли тише добавил. — Оставайтесь со мной! Она вздрогнула и изумленно посмотрела на него. Только сейчас Канец сообразил. Он невольно высказал свое неосознанное стремление. Он не продумал, как обычно, не взвесил и не рассчитал этих слов, слетевших у него с языка. Безотчетное желание, значение которого он еще не успел уяснить, неожиданно превратилось в звук. Слово. Лишь увидев, как она залилась краской, он понял смысл сказанного и тут же испугался, что она может истолковать это превратно. Наверное, она подумала, что он предлагает ей стать его любовницей. И чтобы ей не пришло в голову ничего обидного, он поспешно добавил, — я хотел сказать моей женой. Она встрепенулась, губы ее дрогнули. Канец ждал, что она вот-вот разрыдается или накричит на него. Но она внезапно вскочила и выбежала за дверь. То была самая страшная минута в жизни нашего друга. Только теперь он осознал всю нелепость своего поступка. Ведь он оскорбил. Унизил, добрейшее существо, единственного человека, который питал к нему доверие. Да как посмел он, пожилой, некрасивый еврей, жалкий торгаш из скряга предложить руку такому чуткому, благородному созданию? Он даже оправдывал ее за то, что она в ужасе убежала от него. — Что ж, мрачно, — мрачно подумал он, — так мне и надо. Наконец-то она распознала меня и удостоила презрения, которого я заслуживаю. Что ж, лучше так, чем благодарность за обман. Каница нисколько не обидела ее бегство. Напротив, в этот момент, как он мне сам признался, он был даже рад. Он почувствовал, что получил по заслугам, и что отныне она станет думать о нем с таким же презрением, какое он испытывает к себе сам. Но вот она появилась в дверях, очень взволнованная, с заплаканными глазами. Плечи ее вздрагивали. Она подошла к столику и, прежде чем сесть, ухватилась обеими руками за спинку стула. Затем, тихо вздохнув и не поднимая глаз, произнесла, — Простите, простите меня за неучтивость, за то, что я убежала. Но я так испугалась. Как же вы могли? Ведь вы меня не знаете. Вы меня совсем не знаете. Канец был не в силах вымолвить ни слова. Глубоко потрясенный, он видел, что в душе ее не было гнева, а только лишь страх. Она была испугана безрассудством его неожиданного предложения так же, как и он сам. Ни один из них не решался заговорить первым. Оба боялись взглянуть друг на друга но в то утро она не уехала. До позднего вечера они не расставались. Через три дня он повторил свое предложение, а спустя два месяца они поженились. Доктор Кондор остановился. «Ну, еще по бокалу, и я сейчас заканчиваю». Мне только хотелось бы подчеркнуть следующее. Здесь болтают, будто наш друг хитростью завлек наследницу и женился на ней исключительно с целью завладеть поместьем. Но я повторяю, это неправда. Как вы теперь знаете, поместье уже принадлежало Канницу, когда он делал предложение. В его женитьбе не было никакого расчета. Да разве он, мелкий торгаш, осмелился бы посвататься к хрупкой, синеглазой девушке из корыстных побуждений? Ни за что! Он решился на это помимо воли, поддавшись внезапно охватившему его чувству, которое было искренним и, как ни странно, искренним осталось, ибо следствием этого неожиданного поступка оказался на редкость счастливый брак. Удачное сочетание противоположностей, наиболее благоприятные условия для гармонии и то, что поначалу вызывает изумление, потом нередко выглядит совершенно естественным. Как и следовало ожидать, в первые дни скоропостижно обручившиеся боялись друг друга. Канец опасался, что до нее дойдут слухи о его темных махинациях, и она в последний момент с презрением оттолкнет его, поэтому он с невероятной быстротой принялся заметать следы своего прошлого, прекратил все сомнительные дела, с убытком для себя ликвидировал долговые обязательства и порвал связи с бывшими сообщниками. Приняв христианство и заручившись поддержкой влиятельного крестного, он за солидную взятку добился разрешения прибавить к фамилии Канец более звучную и аристократическую фон Кекешфальва. И, как это часто бывает в подобных случаях, первоначальная фамилия вскоре бесследно исчезла с его визитных карточек. Тем не менее, до самой свадьбы Канец жил в постоянном страхе, что он вдруг лишится доверия своей невесты. Его нареченная, которой ее прежняя госпожа на протяжении двенадцати лет изо дня в день вдалбливала, что она бестолковая дура из лючка с дьявольской жестокостью подавляя в ней всякое чувство собственного достоинства, — Ожидала и от нового повелителя бесконечных придирок и постоянных издевательств. Привыкнув жить в неволе, она раз и навсегда примирилась с ней, как с неизбежностью. Но вдруг произошло неожиданное. Все, что она делала, заслуживало одобрения. Человек, в чьи руки она отдала свою жизнь, каждый день говорил ей все новые и новые слова благодарности и относился к ней с неизменным робким почтением. Молодая женщина была изумлена. Столь нежное обращение казалось ей просто непостижимым. И почти увядшая девушка постепенно расцвела. Ее формы округлились, она похорошела. Прошел еще год или два, прежде чем она окончательно решилась поверить, что и ее, неприметную, униженную, притесненную, могут уважать и любить, как и всякую другую женщину. Но истинное счастье началось для них с рождением ребенка. В те годы Кехешфальва с особой энергией взялся за работу. Времена мелкого торгового агента Канеца миновали безвозвратно. Его деятельность приобрела размах. Он модернизировал сахарный завод, стал акционером металлургического предприятия Винернейштетте и совместно с картелем спиртозаводчиков провел блестящую операцию, наделавшую много шума. Но пришедшие к нему богатство теперь уже настоящее ничего не изменили в скромном, уединенном образе жизни супругов. Словно стараясь как можно меньше напоминать людям о себе, они редко приглашали гостей. И знакомый вам дом выглядел в прежние времена несравненно проще и провинциальнее. Но тогда его обитатели были счастливы, не то что теперь. Потом судьба послала ему первое испытание. Жену Кекешфальвы давно беспокоила боль в желудке. У нее появилось отвращение к еде. Она похудела и продолжала слабеть с каждым днем. Не желая тревожить крайне занятого супруга, она молчала и только стискивала зубы при очередном приступе. Когда же она не смогла дольше скрывать свою болезнь, было уже поздно. В санитарной машине ее увезли в Вену, для операции предполагаемой язвы желудка, в действительности у нее оказался рак. Вот в те дни мы и познакомились с кеке Кэгэшфальвой. Более страшного, дикого отчаяния, в каком он тогда находился, я еще никогда ни у кого не встречал. Он не желал, он просто отказывался понимать, что медицина бессильно спасти его жену. То, что мы, врачи, ничего больше не делали, ничего больше не могли сделать, он объяснял лишь нашей косностью, равнодушием и неумением. 50 сто тысяч крон, — предлагал он профессору, если тот вылечит ее. За день до операции он вызвал из Будапешта, Мюнхена и Берлина виднейших специалистов. Надеюсь, что хоть один из них выскажется против вмешательства хирурга. Я в жизни не забуду, какими безумными глазами смотрел он на нас, крича, что все мы убийцы, когда несчастная умерла вскоре после операции. Между тем, такой исход был неминуем.